Глава девятая. Покинув так называемую четырехмерную комнату, мы отправились в огромный зал, обозначенный на карте как «Этот мир». Для этого нам пришлось преодолеть около четверти мили, и когда мы дошли до этого мира, наши ноги страшно разболелись. Войдя в зал, Лама Мингердандук сразу же сел на скамейку рядом с панелью управления. Я последовал его примеру и уселся рядом. Как только палец ламы коснулся кнопки, свет в комнате погас, и перед нами предстал этот мир, освещенный тусклым светом. Я стала оглядываться, интересуясь, почему погас свет, но затем, посмотрев на глобус, отшатнулся и упал со скамейки, сильно ударившись головой. Дело в том, что прямо с шара... На меня в упор смотрел отвратительный динозавр с приоткрытым ртом. Казалось, что нас разделяет не более шести футов. Я тут же вскочил на ноги, устыдившись, что меня напугало животное, исчезнувшее с лица земли несколько тысячелетий назад. Лама Менгердан сказал, «Мы должны перелистать несколько страниц истории» так как в исторических книгах заключаются совершенно неверные сведения. «Гляди-ка!» – он указал рукой на глобус. «Я увидел горную гряду, и у подножия одной из гор разглядел военный лагерь с множеством солдат и сопровождающим войско народом. Среди сопровождающих были и женщины. В те времена солдаты, казалось, не могли долго обходиться без женских ласк. Вот почему за армией всегда следовали женщины, готовые удовлетворить потребности своих героев после очередной победы. Но случалось, победу одерживал и неприятель. Что ж, тогда захваченные в плен женщины удовлетворяли потребности противника. Перед моим взором разворачивалась весьма любопытная картина. Мужчины гнали куда-то целое стадо слонов. Один человек возвышался над всей толпой, стоя на широкой спине слона. «Говорю же я вам!» – кричал он оттуда. «Слоны никогда не могут преодолеть горы, покрытые снегом. Они привыкли к теплу и не выживут в холодном климате. К тому же, где мы сможем раздобыть тонны еды, необходимой для поддержания сил слонов? Я предлагаю сейчас же снять...» поклажу со слонов и навьючить лошадей, прекрасно приспособленных к этой местности. Это единственная возможность перейти через горы. Шум продолжался. Мужчины размахивали руками и кричали, словно базарные торговки, но только что говоривший человек сумел настоять на своем. Поклажа была снята со спин слонов и отовсюду стали сгонять лошадей несмотря на протесты местных крестьян. Конечно же, я не знал языка, на котором велись эти споры, но лама Мингиардандуб надел мне на голову шлем со специальным устройством, благодаря которому смысл сказанного проникал мне в мозг, минуя уши. Так что я разобрал абсолютно все в мельчайших подробностях. Наконец... Огромная кавалькада подготовилась к выступлению в поход, и женщины также были усажены на лошадей. Обычно мало кто понимает, что в целом женщины гораздо сильнее мужчин физически. Они просто любят притворяться слабыми, чтобы ехать верхом на пони, тогда как представители другого пола сгибаются под тяжестью вьюков. Кавалькада стала взбираться по крутой горной тропе, и сразу же стало видно, что у слонов не было ни малейшего шанса пройти по ней. Когда же мы достигли заснеженной земли, лошади, казалось, не обратили на это никакого внимания и шли туда, куда их направляли. Лама Мингердандук пропустил несколько столетий, и когда шар перестал бешено вращаться, мы заметили битву, которая была в самом разгаре. Сражение было жестоким. Казалось, воинам было недостаточно протыкать мечами своих противников. Нет, им обязательно нужно было отсечь голову с плеч поверженной жертвы. Мы некоторое время наблюдали за этой кровавой сценой, И вскоре заметили женщин, жадно следящих за ходом битвы из грубо сделанных шатров, окружающих поле брани. Их не особенно интересовал исход битвы, так как в любом случае им суждено было утешиться в руках победителя. Но все же во всех женских глазах светилось алчное любопытство. Вновь пальцы ламы прикоснулись к кнопке, и вновь шар закружился быстрее. Он останавливал его то и дело, но каждый раз при этом перед нами возникали картины все новых и новых войн. Наконец мы достигли эпохи крестовых походов, о которых Лама Мингердандуб немало рассказывал мне в свое время. Некогда считалось делом чести отправляться в чужие земли и сражаться там против сарацин. Сарацины были культурными унтонченными людьми, а они считали долгом защищать свой долг, так что много древних английских родов прекратило свое существование в восточных землях. Наконец, я увидел Бурскую войну. Обе стороны, казалось, были уверены в своей правоте. У буров была особая тактика. Они целили не в сердце и не в живот противника. Нет, они старались поразить его ниже пояса, так, чтобы возвратившись домой, он не смог исполнять свой супружеский долг. Все это мне разъяснили шепотом. Совершенно внезапно битва закончилась. Казалось, что крестоносцы смешались с рацинами, неважно кто оказался победителем, а кто побежденным. Затем они разошлись в разные стороны, туда, где их поджидали женщины. Раненые и мертвые остались лежать на земле. Им никто не мог помочь. Медицина была тогда на низком уровне, и нередко уцелевший воин помогал умереть тяжело раненному товарищу из чистого сострадания. Обычно при этом в руку раненого кинжал. Если тот действительно хотел прекратить свои страдания, то просто вонзал клинок себе в сердце. Мир продолжал кружиться. И скоро перед моими глазами возникла картина войны, охватившей, казалось, весь земной шар. В военных действиях принимали участие люди всех цветов. Они пользовались для уничтожения друг друга огромными пушками на колесах, а в небе висели воздушные шары. Они находились на такой высоте, что люди, сидящие в корзинах, могли наблюдать за всеми маневрами неприятеля и подсказывать своим солдатам, куда лучше всего наносить удары. Затем мы увидели летящие по небу шумные аппараты, стреляющие по воздушным шарам. Последние падали вниз, объятые пламенем. Земля пропиталась кровью, и куски человеческих тел устилали все обозримое пространство. С колючей проволоки свисали трупы солдат, и часто доносились оглушительные звуки. Это с неба падали какие-то продолговатые предметы, взрывающиеся при соприкосновении с землей. Результаты взрывов были катастрофическими для неприятеля. И опять прикосновение пальца к рукоятке, и снова картина изменилась. Сейчас перед нами простиралось море, поверхность которого была усыпана черными точками. Но лама Мингиардандуб навел фокус на эти точки, и при приближении они оказались громадными судами, оснащенными длинными трубками. Трубки двигались в разные стороны, и из них вылетали снаряды. Они пролетали над водой около 20 миль и почти каждый раз поражали корабль неприятеля. Мы видели, как снаряд попал в отсек корабля, где, очевидно, хранились боеприпасы, Взрыв был такой силы, что, казалось, весь мир должен был разлететься на куски. Корабль тут же окутался огнем и дымом и пошел ко дну. В воздух взлетели части человеческих тел и куски горящего металла. Казалось, в воде клубилась огненно-красная дымка. Это была кровь изувеченных людей. Наконец, солдаты прекратили огонь. Из нашего наблюдательного пункта мы увидели, что они о чем-то горячо спорят. И вот один из них поднял ружье и выстрелил в своего командира. Лама Менгиарданду быстро нажал на кнопки, и мы отправились назад и стали свидетелями Троянской войны. Не выдержав, я прошептал. «Учитель, не кажется ли вам, что мы прыгаем от одной даты к другой совершенно беспорядочно?» «О, но я показываю тебе все это с особым умыслом. Вот, посмотри!» И он указал на глобус. Там я видел, как троянский солдат поднял копье и двинулся на своего начальника. «Я просто показываю тебе то, что человеческая природа остается неизменной. Перед тобой человек, который убил своего командира, а затем, в следующей жизни, он совершит тот же поступок. «Я хочу научить тебя важным вещам, Лапсанг, а не книжной истории». История, попавшая на страницы книг, часто изменялась в угоду вкусам того или иного правителя. Мы продолжали сидеть на скамье, а лама настраивал аппарат на разнообразные сцены. Иногда мы делали скачки во времени, переносясь лет на 60, то вперед, то назад. Мы видели, что представляет собой подлинная политика нашего времени. Некоторые империи возникали благодаря прямому предательству, иные империи падали из-за такого же предательства. Лама Менгер неожиданно сказал. А сейчас, Лапсанг, ты сможешь заглянуть в будущее. Глобус потемнел еще сильнее, и мы увидели странные картины. Мы увидели корабль, огромный, как город, горделиво браздящий океан словно владыка вод. Но вдруг раздался зловещий скрежет, и корабль получил пробоину, столкнувшись с айсбергом. Корабль начал медленно погружаться под воду. На его борту возникла паника. Многим людям удалось усесться в спасательные шлюпки. Иные же падали прямо в волны скринящегося судна. А на одной из палуб оркестр не прекращал играть, чтобы предотвратить панику. Музыка разносилась над водой, пока корабль не исчез под водой. На поверхность поднялись огромные пузыри воздуха, и в воде стали расплываться масляные пятна. Затем наверх стали всплывать разнообразные предметы – мертвое тело ребенка, женская сумка. Это, Лапсанг, еще одно событие, которое я демонстрирую тебе, не соблюдая хронологического порядка. Оно предшествовало войне, которую ты только что видел. Но не расстраивайся, ведь можно пролистать иллюстрированную книгу и составить о ее содержании не менее полное представление, чем после ее прочтения «От корки до корки». Я хочу объяснить тебе определенные вещи. Над океаном стало всходить солнце. Первые утренние лучи озарили верхушки айсбергов, а затем упали и на предметы, всплывшие после кораблекрушения, на обломки стульев и на свёртки, а также на мертвые тела с побелевшей воскообразной кожей. Там были мужчины, вернее, Тела, принадлежавшие мужчинам, в верхней одежде. Были и женщины, тела, принадлежавшие женщинам, в вечерней одежде. То есть, почти без одежды. Мы все смотрели на море и не видели ни одного корабля, спешащего на помощь. Наконец, лама сказал со вздохом. Ладно, Лапсанг, отправимся к мы лучше в другое место. Здесь мы ничем не можем помочь. Он снова протянул пальцы к ручке, и я увидел, что она отклонена почти до предела. Земной шар завертелся все быстрее и быстрее. Тьма сменяла свет, а свет сменял тьму, и мы оказались в стране, которая называлась Англией и мой наставник стал переводить некоторые названия. Пикадилли, статуя Эроса и тому подобные вещи. Вскоре мы остановились перед газетным киоском. Продавец конечно не мог видеть нас, так как мы находились в иной временной зоне. Сейчас мы видели то, что должно будет произойти. Мы заглянули в будущее. Нам удалось перенестись из начала столетия не то в 1939, не то в 1940 год, точно не скажу, да и это не столь уж важно. Рядом находились большие плакаты, и Лама Менгердандук прочел мне слова на одном из них. Там речь шла о каком-то человеке, которого звали Чемберлен поехавшим в Берлин без зонта. Затем слова превратились в живую картину. Лама Менгьярдандуб назвал это «театром новостей», и на ней можно было увидеть сурово лицах людей в стальных шлемах и с прочими атрибутами войны. Они маршировали гусиным шагом, и Лама Мингердандуб объяснил мне, что это принято в германской армии. Затем картина сменилась, и я увидел людей из другой части мира: людей, падающих замертво от холода и голода. Мы вышли на улицу, а затем снова перенеслись на несколько дней вперед, и тут лама мингерданду немного снизил темп, чтобы перевести дыхание. Да, такие прыжки в пространстве и времени – дело весьма беспокойное. Особенно тяжело они давались мне, мальчику, не видевшему ничего в своей жизни, кроме Паталы. Я обратил свое лицо к наставнику и спросил его, «Учитель, но я ничего раньше не слышал о Патре, ни один учитель до вас не упоминал это название». Они учат нас тому, что, покидая Землю, мы отправляемся на астральный план и пребываем там до тех пор, пока не возникнет необходимость возвратиться на Землю, возродившись там в иной телесной оболочке. Иногда они вспоминали о перевоплощении в иных мирах, но ни разу не упоминали слово «патра». Меня действительно смущает все это. Мой милый Лапсанг, на свете существует множество людей, о которых ты прежде ничего не слышал, но вскоре должен будешь узнать. Патра – это мир. Этот мир находится на гораздо более высоком уровне, чем любой астральный мир. Патра – это особый мир. Туда отправляются люди, чьи заслуги перед человечеством неоспоримы. О Патре обычно не упоминают, так как многие могут потерять надежду на лучшее. Большое число людей отбираются как потенциальный материал для Патры, но в последнюю минуту они совершают грубую ошибку или допускают слабость. Таким образом, они теряют свой шанс попасть на Патру. Мы с тобой, Лапсанг, безусловно, избранный попасть на Патру после того, как покинем этот план существования. Но это еще не все. Мы проведем на Патре лишь некоторое время, а затем перенесемся в иное, еще более прекрасное место. На Патре ты повстречаешься с людьми, которые сделали много добра всему человечеству и животным. Помни, важно помогать не только людям. Царство зверей также заслуживает к себе внимания. Человек нередко думает, что он царь природы, венец мироздания, что животный мир создан лишь для подчинения. Но это не так. Трудно представить себе большую ошибку. «Учитель, вы показали мне, что такое война. Война, которая длится годами. «Не могли бы вы мне еще продемонстрировать, чем все это закончится?» «Ладно, Лапсанг», — произнес лама Мингер Дандуб, «сейчас мы с тобой отправимся к самому концу войны». Он вновь стал перелистывать книгу, вычитывая в ней определенные даты. Затем протянул руку к панели управления, и модель мира вновь ожила». Мы увидели пейзаж, преображенный войной. На земле лежали железные рельсы, а по ним передвигались странного вида машины, перевозящие вещи и пассажиров. Там же мы увидели коробочки на колесах, их стенки были сделаны из стекла. Вокруг стояла стража, охраняющая их пассажиров. Затем наступило затишье и я решил ответить на зов природы. Возвратившись в зал, я заметил, что в этих коробках появились какие-то люди, одетые в карнавальные костюмы. Однако, присмотревшись к ним, я понял, что это все самые главные солдаты и самые главные моряки из различных стран. Все они держались особняком. Мне показалось очень странным, что на груди этих людей красовались ряды медалей. Некоторые носили на шеях длинные ленты, на которых тоже блестели медали. В жизни своей не видывал ничего подобного, однако я вскоре понял, что эти люди принадлежат к высшему эшелону власти и потому желают произвести впечатление на своих оппонентов количеством металла, свисающего с одежды, и длиной лент, свисающих с шеи. Меня искренне удивляла их способность слышать самих себя и друг друга, при том лязге металла, который раздавался при каждом движении торса. Над столом то и дело поднимались руки и посыльные носили сообщения от одного участника собрания к другому. Наконец они достали какой-то документ и стали передавать его от одного к другому. Бумага быстро покрылась рядом подписей. Все они с виду отличались друг от друга. Но я понял, что люди, ставящие их, почти ничем не разнятся. Все они были представителями военной верхушки различных стран, ведущих войну друг с другом. Вот, Лапсанг, теперь ты видишь, что предшествовало окончанию этой ужасной войны, длившейся несколько лет. Наконец-то они заключили перемирие и собираются превратиться, возвратиться в свои страны, чтобы отстроить там разрушенную экономику. Я присмотрелся к их лицам и внутренне содрогнулся. Ни одно из них не выражало радости, нет, на всех лицах была написана ненависть и жажда мщения. Я без труда разбирал мысли этих людей. «Что ж, на этот раз твоя взяла. Но ничего. Посмотрим, что ты запоешь в следующий раз.» Лама Мингярдандук переключил рычаги, и мы попали в другое место, но в то же время. «Мы увидели солдат, убивающих друг друга и ожидающих дня и часа, указанного в договоре о перемирии. Война должна завершиться в этот день в одиннадцать часов вечера». Затем мы увидели большой красивый пассажирский самолет, летящий высоко в небе. Он был окрашен в голубой, красный и белый цвет. Но вскоре из-за туч появился военный самолет. Когда военный пилот приблизился к пассажирскому самолету, он нажал какую-то кнопку на щитке управления. Раздался громкий звук, вспыхнуло пламя, и убийство было совершено. Этот выстрел был произведен в пять минут 12. -го. Мы видели огромные корабли, следующие к берегам своей страны. Они были набиты людьми в военных формах. Некоторые мужчины стали прямо, стоя, спали прямо на палубах, другие забрались в шлюпки. Их было очень много, и скоро им предстояло ступить на берег родной страны. Я никак не мог понять политики этой страны. В самом начале войны она продавала оружие обеим воюющим сторонам. Затем ей пришлось присоединиться к одной из держав и воевать против собственного оружия. Как только огромные корабли причалили в родном порту, весь город возбужденно зашумел. То и дело раздавались сирены автомобилей, радостные крики людей. Везде на улицах был разбросан серпантин и конфетти. Над гаванью разносились гудки кораблей. Везде играла музыка. Неважно, что разные мелодии смешивались и заглушали одна другую. Шум был невероятным. Позже мы увидели правителя победившей страны, едущего в автомобиле по улице с высокими домами. Чуть ли не из всех окон сыпались конфетти. С балконов свисали бумажные ленты и гирлянды. Различные люди изо всех сил дули в какие-то трубы, в которых трудно было заподозрить музыкальные инструменты. Было великое празднество. А как же? Ведь остатки оружия можно будет распродать соседним странам, еще не навоевавшимся друг с другом. И все же это была очень грустная сцена. Солдаты, моряки и пилоты возвратились домой с войны. Но чем они смогут здесь заниматься? Как им удастся зарабатывать на пропитании себе и своей семье? Ведь появилась целая армия безработных. В стране не хватит денег, чтобы прокормить всех этих людей. Им приходилось становиться в очередь за дармовой похлебкой, которую им выдавали раз в сутки. Получив порцию отвратительной похлебки, они спешили домой, чтобы разделить «трапезу» в кавычках с семьей. Да, зрелище было поистине печальным. В одной из стран несчастные, возвратившиеся с войны, не могли больше бороться за существование. Они бродили вдоль тротуаров, внимательно присматриваясь к каждой щели на мостовой в надежде обнаружить там корочку хлеба или окурок. Затем они останавливались и прислонялись к столбам, с которых свисали оборванные провода, и постепенно сползали вниз. Так они и умирали от голода и отчаяния, скатываясь в придорожные рвы. Им никто не сочувствовал. На мертвых смотрели с радостью, как же, чем больше человек покинут землю, тем больше появится свободных рабочих мест. Но этим ожиданиям не суждено было оправдаться, и очереди за дерьмовой похлебкой все увеличивались. Какие-то люди в специальных костюмах клали мертвые тела в тележки и отвозили на кладбище или в крематорий. Мы увидели различные события, происходившие на протяжении многих лет, видели, как люди в стране, проигравшей войну, готовились к реваншу. Там возникали военизированные молодежные организации, члены которых учились управлять самолетами и обращаться с оружием. Да, там подготовка шла полным ходом. Мы видели маленького забавного человечка с крошечными усиками на бледном лице и большими выпученными глазами. Где бы он ни появлялся и не начинал говорить, там собиралась толпа. Подобные вещи происходили по всей земле. И то тут, то там вспыхивали мелкие конфликты. Но скоро они превратились в большую войну, в которой участвовал весь мир. «Учитель», — сказал я, — «все же я никак не могу понять, как можно показывать вещи, которые еще не произошли?» Лама Менгьяр посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на аппарат, готовый продемонстрировать нам новые сцены из будущего. «Собственно говоря, Лапсанг, в этом нет ничего особо мудреного». Если ты наблюдал за толпой долгое время, то всегда сможешь предсказать ее поведение. Люди всегда демонстрируют одинаковые реакции. Если мужчина гонится за женщиной, та убегает от него и прячется в каком-то месте. Если погоня повторяется регулярно, женщина будет скрываться в одном и том же месте. Проследив за ней, ты сможешь предсказать, куда она побежит завтра или послезавтра. Но учитель, каким образом удается получить картины того, что еще не произошло?» «К сожалению, Лапсанг, ты еще слишком мал, чтобы понять все тонкости», медленно проговорил Лама Мегьярда Дуб. «Но вкратце могу сказать тебе, что все то, что должно случиться в будущем, Уже произошло в четвертом измерении. Некоторые люди обладают способностью смотреть далеко вперед. Я, например, являюсь одним из самых чувствительных ясновидцев и медиумов. Но ты со временем превзойдешь меня в этом. Тебя начали обучать искусству предвидеть будущее еще до твоего рождения. Ты всегда считал, что твои родные были излишне суровы к тебе. Да, они были суровы, но так пожелали боги. Перед тобой стоит особая задача, и потому ты должен научиться всему, что может пригодиться для ее выполнения. Когда ты вырастешь, то узнаешь о временных дорожках и о различных измерениях. Вчера я рассказывал тебе, что на земле существуют условная линия, переступив через которую, ты оказываешься в другом дне. Это, конечно, искусственная черта, необходимая для того, чтобы страны могли поддерживать торговлю и соблюдать договоры, не путая час, часы и даты. Ты должен понять, Лапсанг, что все то, чему мы стали сейчас свидетелями, произойдет не раньше, чем через 50 лет. Мне странно все это слышать, учитель. Все виденное казалось мне столь естественным, но теперь я понял. Для того, чтобы некоторые вещи произошли, нужна, как бы это сказать, иная наука. Так что понятно, эти события возможны лишь в будущем. Лама Мингерданду степенно покачал головой и сказал... Да, приблизительно в 1930 или в 1940 году начнется Вторая мировая война, и эта война охватит почти всю Землю. Некоторые страны будут почти полностью разрушены этой войной. Победители в этой войне утратят покой, а побежденные обретут покой. Я не могу назвать точную дату начала войны, потому что это никому не известно. Но начнется она приблизительно в 1939 году, так что у нас впереди еще несколько лет. После этой войны, Второй Великой войны, во многих странах начнется партизанское движение, а профсоюзы попытаются усилить свою власть и получить контроль над странами. Мне грустно сообщать тебе это, но приблизительно в 1985 году произойдет некое странное событие, которое проторит путь к Третьей Великой Мировой Войне. В этой войне примут участие народы всех стран, представители всех рас, и это приведет к возникновению смуглой расы, когда черный мужчина женится на белой женщине. От этого брака рождается младенец со смуглой кожей. Мы, земляне, должны иметь единый цвет кожи. Это необходимое условие для существования длительного мира. Мы не можем сообщать точных дат, точных до часов, минут, секунд, что считают возможным некоторые идиоты, но я могу сказать, что приблизительно... В двадцатитысячном году Вселенная, а в том числе и наша Земля, активизируется. Произойдет страшная битва, которая завершится благодаря вмешательству людей из наружного космоса. Людей, ненавидящих коммунизм. Но пришло время взглянуть на мои ноги, чтобы убедиться, что я смогу спуститься по склону. Пора возвращаться в Паталу. Мы осмотрели все аппараты, которыми пользовались, и убедились, что они находятся в отличном состоянии. Проверив все выключатели и пульты управления, Лама, Мингьяр, Дандуб и я облачились в новые одежды. Они были сделаны миллион лет назад из прекрасного материала. Если бы кто-то увидел со стороны, Как мы перебираем груду нарядов в поисках наилучшей одежды? Мы бы, очевидно, напомнили ему двух прачек. Наконец, мы остановились на тех нарядах, которые соответствовали нашему вкусу. Я оделся как монах, а Лама Мингьярдан пооблачился как человек, обладающий исключительно высоким статусом, даже более высоким, чем мой наставник. Мы также нашли большие халаты, которые могли набросить сверху на свои наряды, чтобы не повредить их, спускаясь с горы. Перед отправлением мы перекусили и напились воды, затем попрощались с маленькой комнаткой, в центре которой была дыра, и отправились в путь. — Учитель! — воскликнул я. — Как же вы собираетесь скрыть вход? Лапсанг, никогда не, собира... не сомневайся в силе, которая есть. Как только мы выйдем отсюда, сверху опустится каменный занавес, и вход скроется, словно его здесь никогда и не было. Потому, Лапсанг, как только мы окажемся на поверхности, хватаемся за руки и бросаемся вперед со всех ног, мы должны успеть отбежать как можно дальше, чтобы нас не накрыла скала, которая надежно запечатает вход. Помни, что это место не должны обнаружить китайцы, которые скоро захватят Тибет. Но тогда возникнет тайный Тибет. Страна, где мудрейшие из мудрейших будут жить в глубоких пещерах и обучать мужчин и женщин нового поколения. Это принесет мир на землю. Вдруг впереди появился прямоугольник солнечного света. Мы понеслись по туннелю и вскоре оказались под открытым небом. Я взглянул вниз, и мое сердце радостно забилось при виде поталы, при виде чекпори. Затем я посмотрел прямо под ноги на отвесный спуск и усомнился, сможем ли мы одолеть его, В этот момент раздался громкий звук падающей скалы. Казалось, весь мир содрогнулся, когда каменная дверь надежно закрыла вход в пещеру. Эта скала выглядела так, как будто простояла здесь тысячи лет. И с нами здесь не произошло ничего необычного. Во время спуска я то и дело бросал взгляд на своего наставника, думая о том, что он должен будет погибнуть от предательских рук коммунистов. Я также думал и о своей собственной смерти на чужбине, но зато после этого лама Мингэрдандуп и я вновь встретимся на священной патре. Эпилог. Ну вот, Еще одна правдивая история подходит к концу. Теперь мне остается ожидать в моей больничной палате только того, как оборвется серебряная нить и разобьется золотая чаша, чтобы я смог отправиться к своему духовному дому, на Патру. Как много я бы мог сделать здесь, на Земле? Я мог бы выступить в Организации Объединенных Наций, или как там они называют себя сейчас, с речью в защиту Тибета. Но в мире столько зависти и недоброжелательности, Далай-лама принимал помощь от разных людей, что ж, понятно, что он не может пойти наперекор их желаниям. Я мог бы написать еще многое о Тибете. Перевоплощения существует, это неоспоримая истина. На этот счет существует целая наука. Человек словно путешествует по воздуху, а затем, выйдя из самолета, обнаруживает машину, поджидающую его у трапа. Но в этом случае Великий Дух предлагает ему новое тело, в котором тот мог бы выполнить стоящую перед ним задачу. Эти книги, мои книги, абсолютно правдивы. И если вы считаете, что эта книга имеет отношение к научной фантастике, то тут вы ошибаетесь. Здесь не существует и намека на художественную вольность. Итак, я лежу на больничной койке, ожидая, когда, наконец, придет освобождение от этого долгого, ночного кошмара, которым является жизнь на Земле. Мои кошки приносили мне радость и облегчение. Я всегда любил их больше, чем даже людей. И вот, что я хочу сказать на прощание. Некоторые люди пытались заработать на мне. Они распространяли слухи о том, что я умер, и передаю им сообщения с другой стороны. И там, на другой стороне. Я распоряжаюсь перепиской с советом Оюджа. Что ж, совет Оюджа это полная фальшивка, и даже хуже, чем фальшивка, так как в некоторых случаях злые сущности могут овладеть человеком, верящим в совет Оюджа. Пусть хранит вас добрый дух от всего этого.